Глава 11. Черноте. Левый тоннель и вправду оказался свободен лишь наполовину. Примерно в середине в результате перезагрузки случилась крупная авария из 20 автомобилей. Скорая с включенными проблесковыми маяками, спасатели вырезающие из искореженных транспортных средств пострадавших, две машины полиции. И о чудо Свободная полоса. Целая полоса для экстренных служб никем не занятая. Ампер даже не мог поверить в подобное везение, поскольку, чтобы протаранить пробку, БТР могло и не хватить. Уж больно много различной жести набилось в тоннель, наверное, сотни три автомобилей. БТР, ведомый грибцом, взял вправо, прижимаясь к стене, и подошарашенные взгляды водителей, врачей, спасателей и ментов, Слегка все же цепнув патрульную машину и спихнув ее с дороги, бодро поехал в сторону выезда. Остальные держались в его хвосте, только пикап перебрался в конец, развернув пулемет в тыл. Несколько раз БТР задевал машины, которые частично перекрывали ему дорогу, после чего тоннель заполнялся скрежетом раздираемого металла. Три минуты, и колонна вырвалась на оперативный простор, солнышко в небе и... Шквал огня обрушился на бронетранспортер с вертушки, которая зависла на выезде из тоннеля. Ответная очередь из КПВТ, который задрался аж на максимум на 60 градусов, прошла мимо, угла не хватило. Вертушка явно не боевая, никакого навесного вооружения. Небольшая, что-то вроде транспортной, с широкими дверными проемами, в которых и разместились стрелки. Один с пулеметом, второй со снайперкой. И тут в дело вступил амбал со своим чудовищем, который по-прежнему сидел на броне. Одной очереди на десяток выстрелов калибра 14,5 хватило, чтобы разворотить движок и расплескать кровавыми брызгами пилота. А второй, короткой, он разорвал в клочья снайпера, который взял его на прицел. Задымив, вертушка закрутилась вокруг своей оси и ее потащила куда-то в сторону реки, Но оказавшийся на пути дом не дал ей рухнуть в воду. Врезавшись в стену на уровне седьмого этажа, вертолет, объятый пламенем, упал вниз и там уже взорвался. Квас резво соскочил с брони и бросился к газону, на которой приземлилась винтовка. Скорее всего, она даже не пострадала, упав с высоты в 40 метров, поскольку летела вниз прикладом, а во-вторых, запуталась в развесистом кусте с красивыми белыми цветами. «Куда, блядь?» – материл его на общем канале Мушкет. Но Амбал уже добрался до цели, подпрыгнул, вытащил трофейную снайперку и побежал обратно. Все это заняло секунд 30, и вот Квас карабкается обратно на броню, спуская через верхний люк винтовку внутрь БТР. Рыкнув движком, 80 рвануло вперед, шугая встречные автомобили. Откуда-то слева раздался взрыв, до да такой, что взрывная волна сорвала транспарант-растяжку между домами. Что там так бабахнуло, Погорелов не знал, но дуновение жара на лице ощутил. До окраины добрались без приключений. Здесь пробок было меньше, и коробка неслась, выдавая под 70 километров. Дважды с дороги улетали не успевшие убраться с его пути машины. Правда, тут же следовал мат на общем канале. Гребец клял Андрея, его задачи и все остальное, но приказ выполнял и гнал вперед, несмотря ни на что. К окраине вынеслись спустя 40 минут, городок был немаленький. Один раз натолкнулись на ремонт дороги, пришлось искать объезд, тяжелую строительную технику даже БТРу не протаранить. На окраине уже вовсю шла дискотека, твари входили в город. Пост ДПС горел, рядом валялись тела, разорванный БТР незнакомой конструкции лежал на боку. Мертвецов дожирали бегуны и лотерейщики. Метрах в трехстах дальше лежали туши зараженных. Эти были уже посерьезней, руберы, а может и элита. ПКТ двумя очередями успокоил тех, что питались и занял позицию. «Три минуты на мародерку», – скомандовал Андрей. «БТР, посмотрите, может, что полезного. Амбалы мушкет прикрывают». Ампер тоже остался на месте. За трофеями отправил Рину. К ней присоединились кресты бычара, ну и стронги из грузовика. За чужой броней обнаружили и того, кто сотворил это с ним. Впечатляющий такой Рубер, метра два с половиной высотой, здоровенный. К тому же одаривший не только с спаранами и горохом, но и черной жемчужиной дважды бахал КПВТ-80. Ампер, прикрывающий правый фланг, не видел, куда садил мушкет. Но вторая очередь легла как нужно, поскольку следом на общем канале послышался довольный голос. с шустенку». Рина приволокла три автомата, похожие на калаши, но с прямыми магазинами. Две сгвозданные кровью разгрузки и в пакете семь магазинов россыпью. «Потом глянем», – произнесла она. Гранаты на подвесных явно нелетальные, что-то типа нашего факела. Сверкают и глушат. «Против зараженных, особенно низших. Неплохо такие хлопушки работают», – прокомментировал агент. «Слепят, глушат. Где-то с минуту бегуны и лотерейщики становятся беспомощными. Вертят башкой, лупают глазенками, хоть клювом вали. С топтунами уже похуже, но где-то секунд двадцать можно выиграть». «Знаем», – отозвался Ампер и выдал короткую очередь по тени, которая мелькнула в лесополосе. Здоровое что-то, вот только не стало оно бросаться на серьезных людей с большими пушками, а рвануло в город, где до хрена вкусных и безопасных людишек. Колонна тронулась. Возле тварей, которых укокошили местные, тормознули. Три рубера и элита. Неплохо постарались бойцы. И еще три жемчужины, две красные и черные. Все по договору ушло в кассу отряда, который единолично распоряжался Андрей. Два микрорайона спутника проскочили за полчаса, сплошные новостройки. Вот здесь уже начинался ад. Ампер дважды заряжал новую ленту. Тут жило примерно 1100 народу, и твари решили пополничать на пути к Старогорску. Бегуны в поле зрения исчислялись сотнями, лотерейщики, топтуны и руберы десятками. За последние три минуты Ампер засек сразу четыре элитника. Они охотились на покупателей небольшого продуктового рынка. На шуструю зубастую добычу, пронесшуюся мимо, даже внимания не обратили. Но и колонна не стала по ним шмалять. Изредка из глубины кварталов раздавались выстрелы. Похоже, кто-то пытался отбиваться. Но на звук туда сразу же неслись несколько десятков тварей, и стрельба прекращалась. А вот за городом была полная мясорубка. Количество тварей резко выросло, но и отпор тоже. За бетонным забором в километре от трассы звучали автоматные очереди, ухали скорострельные пушки, рвались гранаты. Этот дивизион противовоздушной обороны вел бой с налетевшей на него стаей. Бой, обреченный на поражение. Ампер в оптический прицел корда прекрасно видел, как молодая элита с разбегу перемахнула трехметровый забор с колючкой поверху, и через мгновение ввысь полетели ошметки тел, а следом заткнулось что-то крупнокалиберное. Минута и сверток к части остался позади. БТР и идущая следом колонна вырвались в богатые пригороды. Многочисленные коттеджные поселки на берегу реки Озер. Красивые, дорогие дома, высокие заборы – это все сейчас не играло никакой статусной роли. Понабежавшие на хавку твари доедали богатых и успешных. Изредка там еще раздавались выстрелы. Кто-то шмалял по бегунам и прочим из коллекционных ружей, купленных для похвальбы перед соседями. Дорогая, черная блестящая машина с поцарапанным боком вынеслась прямо под колеса БТРа. Даже если бы Гребец хотел, он бы не успел увернуться. Тачка со снесенной мордой улетела в кювет, словно в ней не несколько тонн, а вся она из пенопласта. «Селяви!» – такова жизнь, – раздался голос Гребца. «Си транзит, Глория Мунди!» – так проходит мирская слава. Хохотнул кто-то из стронгов в ответ, и все, кто знал эти крылатые фразы, заржали. Ампер тоже улыбнулся. Густонаселенные места сошли на нет. С ведущие прямо на восток, почти исчезли большие поселки. Только свертки к незнакомым населенным пунктам. Званово, Озерный, Митрофаново. Машин тоже стало меньше, хотя навстречу еще попадались одинокие легковушки. Но часть из них стояла на обочине, другая часть уже измятая лежала в кювете. Перевернутая фура с мясом перегородила почти всю дорогу, а вокруг толпа зараженных, среди которых даже пара пустышей имелась. Разом осчастливленные твари рвали туши на части. Но тут раздалось грозное «Урк», и на сцену вышел король сельской дискотеки – здоровенный Рубер. Он за 40 секунд разогнал всю шелупонь и даже смахнул башку одному пустышу, который не пожелал бросать добычу. Заметив несущуюся к нему серьезную бронированную машину, а Рубер рывком ушел за кабину фуры. Башня БТР все же довернулась, держа на прицеле укрытие твари, но стрелять мушкет не стал. Просто проконтролировал. Десять секунд, и колонна пронеслась мимо, под колесами затрещала сминаемая упаковка. Но никто внимания на это не обратил. Когда Ампер обернулся, бросив взгляд назад, Рубер снова терзал тушу. «Отожрется хорошо», – сказал Индус, пулеметчик Стронгов, устроившийся в кузове за утесом на станке. «Сейчас нас это не интересует», – тут же ответил Андрей. «Не стрелять». но ну, не стрелять, так не стрелять», – пробормотал Погорелов. «Прав, начальник, нечего к себе внимание привлекать». Оставшиеся 35 километров кластера проскочили за час. Пару раз засекали нехилые стаи зараженных, несущихся во весь опор к городу. Старогорску было уже ничем не помочь. По данным Стронгов там уже появились свои пустыши, и к утру их станет гораздо больше. Останавливаемся, приказал Андрей. Ночуем вон там, в пустых ангарах. Пикап, который вернулся к прямым обязанностям головника, взял влево, уходя на очень широкую бетонную дорожку. Только через минуту до ампера дошло, что это взлетная полоса. Кластер, по словам Стронгов, приличный шестиугольник длиной в 23 км и в ширину 34. Единственными строениями были три ангара и старое здание диспетчерской на заброшенном аэродроме сельхозавиации. Вокруг только поля, до холмы, до кусок леса с юга. Технику загнали в ангар, который, несмотря на сыпавшуюся отовсюду ржавчину, был вполне себе целым. Итак, окинув внимательным взглядом собравшихся, начал Андрей. «Мы почти на финишной прямой. Чуть дальше чернота, мертвые кластеры. Мы пойдем в самом узком месте, 26 километров. Пойдем одной группой. Наш ходок...» он указал на рейдера, который лениво ковырялся с горелкой, собираясь разогреть тефтели в томатном соусе из сухпая. Сильно подрос, он полностью блокирует негативные эффекты черноты в радиусе 23 метров. Плюс приборчик, разработанный в институте, даст ему еще метров 5. Теперь мы не будем совершать ошибку, которую допустили, когда потеряли волка, и пойдем одной плотной группой. Впереди тигр, за ним бампер к бамперу пикап, в кузов которого посадим ходака. Сзади ермак, по бокам, справа грузовик, слева БТР. Скорость 5 км в час. Ровно никто не вырывается. Держит дистанцию. Главное, чтобы не было проблем с резкими спусками и оврагами, иначе все встанем наглухо. Что нас ждет за чернотой? спросил шомпал так будто проход мертвого кластера дело решенное война коротко ответил андрей потом все же соизволил пояснить наш враг идет другой дорогой туда же куда и мы он вышел раньше но у него и дорог поменьше он придет с севера там очень неудачно для нас приткнулась база внешников поэтому мы там пройти бы не смогли Но у нас есть почти стопроцентная уверенность, что гранды пропустят муров. Мы не знаем, какую цену платят те, но она должна быть очень велика. «Впервые слышу о этих внешниках», – озадачился дед. «Неудивительно. Они отрезаны от вас полосой черноты, которую ни вы, ни они не в состоянии пересечь. Обход к ним займет около тысячи километров. Теперь по задачам. Мы окажемся на месте раньше их» я подрывник и его люди останемся на кластере вам там делать нечего ваша цель уничтожение противника муры не должны дойти до этого кластера у команды мушкета есть побочная цель освободить командира стронгов которого эти муры захватили зачем он им поинтересовался шомпол так вышло что он ведет их пояснил андрей он бывал на этом объекте что там вам знать не нужно. «Это интерес Института». Открывший был рот Гребец, услышав фразу «Это интерес Института», тут же захлопнул хлеборезку, передумав задавать вопросы, за которые можно получить пулю затылок. Репутация Института была далеко не дутой. «Численность противника, расстояние до внешников, количество зараженных, полезные кластеры вокруг», задал волнующие его вопросы командир Стронгов. «Когда они вышли со своей базы, у противника было три новеньких БТР, начал выдавать информацию Андрей. «Шесть грузовиков, заправщик, несколько скорострельных пушечных комплексов на колесном шасси, пикапы прикрытия и до ста человек пехоты. Ну и, конечно, трейлер длинной руки, который они отжали и привели в порядок. В нем, скорее всего, до 10 внешников, которые спонсируют эту экспедицию». Но путь их не был легок. Если они и дойдут, то их сильно потреплет. До базы Грандов больше 400 километров. В эти места они не суются. Они сильны, но их интересы заканчиваются на 200 километрах на юг. Дальше для них пройти затруднительно. Теперь по местности вокруг кластера. Там протекает река, система разных водных кластеров, крупная река. Это, кстати, одна из причин, почему внешники не идут дальше. Там довольно прилично зелени, примерная зона 100 на 350 километров. Дальше сплошная чернота, от слова совсем. Никто не знает насколько. Рейдер с даром похожим на тот, что есть у Ходака, но гораздо слабее, и развивался он очень плохо, на мотоцикле проехал полсотни километров и повернул назад. Еле выбрался, причем последние 10 километров он проделал на своих двоих. Дар отказал. Насчет территории, есть небольшие городки, поляли, сади, деревеньки. Никаких мегаполисов-миллионников, через которые мы пронеслись как сумасшедшие. Стабов мало, но есть даже один обитаемый, от нас на север. Мелкий человек 300 живет, рейдеры там тоже свои, но пришельцев не любят. Военной техники очень мало, а вот зараженных хватает. Кстати, есть вероятность, что муры нарвутся на местных и огребут. Мы-то выйдем в глубоком тылу. Твари. твари там хватает, но то место, куда мы идем, защитит нас. Рядом с ним находится два небольших мертвых кластера, и это зараженных отпугивает. Поэтому мы и не будем нуждаться в большом количестве охраны андрей сделал паузу и глотнул из фляги живца посидел с минуту отдыхая затем продолжил но учитывая небольшое количество рейдеров на фактически замкнутой территории тварей там может быть много и они могут оказаться очень сильными все молчали обдумывая сказанное два стронга даже закурили а потом переглянувшись извлекли из рюкзака две бутылки водки и разлили всем по 50 капель. Ампер и Ирина отрицательно покачали головой, остальные взяли предложенное. Ну, за дело, провозгласил один из них, вроде бы его звали Шишканом. Все, кроме блондинки и Погорелого, выпили, даже крест на пару минут спустился с небольшого мостика со смотровым окном, где устроили НП. «Миссия для полных отморозков. Она не просто невыполнима. Она для безумцев с потребностью к самоубийству», – закусив тушенкой, наконец подвел итог Шомпол. «Но вы подкинули сумасшедшую задачку с возможностью потрепать муров и щедро заплатили. Я о себе не прощу, если не приму участие в подобной авантюре». Ампер же прикидывал, как провернуть задание знахаря. Андрей-подрывник старый иммунный с копилкой сюрпризов. Кроме того, он ведь не забыл слова о том, что к этой же точке двигается его двойник Погорелов. Про него Андрей либо не знает, либо молчит. В этой точке сойдутся много линий. Кроме того, а зачем Муром был нужен Таган? Кластер ведь перемещается реже, чем хотелось, но все равно он с того времени мог переместиться, только если его снова не нашли. Тогда непонятка. Андрей, у меня назрел вопрос, который я давно хотел задать, да все забывал. Зачем муром жареного был нужен таган? Глаза Институтского недобро блеснули, но он быстро взял себя в руки. По нашим данным, этот кластер меняет местоположение раз в полгода и... И тогда таган не мог знать, где он находится, стрял амбал. Помолчи, заткнул его Андрей. Голос его стал холодным, властным и неприятным. «Я начал отвечать, так что дай мне возможность закончить». «Таган, как и еще один человек», – он бросил быстрый взгляд на Погорелова, – «побывали в этом хранилище, и теперь они его чувствуют. Не место направление к нему. Второму выжившему сейчас туда не попасть, чернота не даст, а через Грандов не пройти слишком далеко». «И вот Муров ведет Таган, поэтому мне важно, чтобы вы его отбили или ликвидировали. Первое, конечно, лучше. Я очень хотел бы побеседовать с тем, кто побывал там». «Я ответил на твой вопрос, Ампер». «Вполне», – отозвался Погорелов, а сам подумал, что Тагану лучше не беседовать с Андреем. «Разговор, скорее всего, закончится фатально. Он просто может ликвидировать опасный компас». Вообще, гибель Тагана – идеальный вариант для всех, даже для знахаря. Странно, что он не сказал, что тот чувствует кластер. Стоп. А откуда Андрей знает, где кластер? Карта маяка актуальна. Она вела не к тому месту. Или... Черт, как же он раньше не догадался. Андрей или подрывник – такие же компасы, как и Таган и его двойник. Нет, точно нет. Мерс. Вот кто был компасом. Вот кто вел. Но он погиб. И Андрей знает место только по ориентирам. Или все же подрывник. От вопросов начала болеть голова. Виски противно закололо. Но если это Мерс, они обязаны попасть туда любой ценой, чтобы стать компасами, когда кластер изменит точку. И больше они никого туда не подпустят. Вот почему вещий знахарь приказал их убить любой ценой. «Так, давайте ужинать и на боковую», – посмотрев на часы, скомандовал Андрей. «Завтра трудный день. водил Водилы ходока в караул не ставим. Им утром баранку крутить в тяжелейших условиях. Остальные парно по часу. Сами разберетесь». Ампер только кивнул и повернулся к стронгам. «Нас с Риной поставьте на час ночи». Наглеть не хотелось и выпрашивать себе раннюю вахту, чтобы потом всю ночь храпеть. Шомпол кивнул и записал имена в небольшой блокнот. Ампер проснулся на рассвете, минут за пять до будильника. Рядом, в соседнем спальнике, тихонько посапывала Рина. Ночная вахта вышла спокойной. Здесь вообще было тихо. Нарваться, конечно, везде можно, но этот заброшенный аэродром для тварей был совершенно неинтересен. Да и чернота рядом... Когда девушка проснулась, на небольшой газовой горелке жарилась яичница. Два десятка обычных яиц в жесткой упаковке Ампер сунул себе в рюкзак вместе с маленькой легкой сковородкой. И вот теперь готовил экипажу «Тигра» королевский завтрак. Помидоры, лучок. Пахло вкусно. Но он заметил, что и стронги не лыком шиты. Извлекли из грузовика какой-то баул, на свет появился тестовый хлеб, бекон... Плитка чуть побольше, чем у него, овощи. Мушкет с завистью смотрел на запасливых. Потом попросил Ампера поделиться, когда тот закончит. Но агент, улыбнувшись, извлек из-под сидения еще один комплект, горелка и сковорода. И передал снайперу, который со счастливой мордой начал колдовать над завтраком. Экипаж Исаула тоже не отставал от остальных. Рацион был похожий. Ничего скоропортящегося. Яйца, сырокопчёная колбаса, кофе. Ампер с блаженной рожей прихлебывал свежесваренный кофе и смотрел на сборы. Черта, ведь если на середине черноты ходок сдуется, хана, транспорт придется бросить и идти пешком, а ведь не факт, что дойдут. Ампер с трудом прошел с Филином 4,5 с километра и был счастлив, а тут 10 с лишним. Старички наверняка выгребут, но вот они с Ринкой могут и остаться черными бугорками. Чернота росла с каждым метром, который отматывали шины тигра на ленте асфальта. Ампер смотрел на бескрайнее море антроцита и чувствовал себя крайне неуютно. За полсотни метров остановились, движки заглушили. «Ну что ж», – забравшись на крышу Ермака, произнес Андрей. Ампер переглянулся с мушкетом и подмигнул. Они забились со стронгами на горошину с каждого, что их лидер непременно толкнет речь с броневика, пафосную и пустую. «Вот мы на краю мертвых земель», – завел патетическую пластинку их командир. «Мы первопроходцы, мы пионеры, никто не проходил по черным кластерам с техникой в таком количестве». Ампер, прикрывшись кулаком, зевнул. Он прикидывал минут на 20, но сегодня лидер был очень лаконичен, уложился в 10. С пафосом было покончено и разговор пошел по делу. Водителям предельное внимание, поедем по дороге, которая соединяется с этой. Она вроде широкая, всем должно места хватить. Внимательно слушаем общий канал. Наблюдателям следить, чтобы машины не расходились больше, чем на пару метров. Наша задача – идти плотной группой, обдирая борта, но не расползаться. Если что-то случается, подтормаживаем все одновременно и встаем плотной группой. Потеряете транспорт по дурости, кастрирую и сделаю из ваших яиц серги Все, теперь согласно утвержденному плану становимся в походный ордер и вперед. Знаешь, Ампер, произнесла Рина, лучшим событием дня будет не твоя великолепная яичница а то, что мы сумеем выжить и выйти на зеленый кластер. «Мне страшно», – наконец призналась блондинка. Погорелов нежно обнял девушку за талию и поцеловал. «Мне тоже», – признался он. «Если кого-то интересует мое мнение», – раздался голос агента из открытой водительской двери. «Мне тоже страшно до усрачки, а еще потому, что мне нужно провести этот гребаный драндулет по черноте». «Ладно, запрыгивайте, пора нам занять место в ордере. Мне же еще и ведущим работать». «Ты справишься», – заверила его Рина и полезла на место штурмана. Ампер на это только хмыкнул. Его роль была не легче. Ему, Амбалу и Бычаре выпала роль вперед смотрящих. Задача – обнаружить заранее любые проблемы на маршруте и предупредить водителей. Тигр занял свое место в ордере. Ему в бампер пристроился пикап, в кузове которого на полу устроился дед. Свой пулемет он сейчас не трогал, а просто прислонился спиной к борту и вытянул ноги, уступив свою сидушку ходоку, обеспечивая защитнику транспорта максимальный комфорт. Со спины пристроился ермак, справа грузовик, слева БТР. «Заводимся!» – скомандовал Андрей на общем канале. И медленно двигаемся вперед, как один организм. Скорость 5 километров. Черепахи быстрее бегают, но это оптимально для ходока. Все, пошли. Тронулись. Ампер почувствовал, как их бронемобиль мгновенно получил мощным кенгурятником пикапа по задней двери. Справа тоже заскрежетало. Это грузовик к крылу притерся. Агент материл всех и вся, но не в канал. Просто до Погорелого долетали его офигенные обороты. Некоторые он пытался запомнить. Вдруг пригодится. 50 метров, разделяющие их и черноту, остались позади. Тигр медленно заполз на антроцит. Ампер на секунду обернулся и увидел сосредоточенное лицо ходака. «Вот кому и вправду будет тяжело».